Глава восемнадцатая «Вставай уже! Хватит разлеживаться!» — послышался знакомый старческий голос, и в следующую секунду я почувствовал чью-то магию, от которой по всему телу начало распространяться приятное тепло. «Ах!» Жадно глотая ртом воздух, я открыл глаза и увидел перед собой старушечье лицо богини рубиновых снов. «Что... что произошло?» Говорить мне было немного сложно, ибо мысли в голове уж больно сильно путались и слова отказывались собираться в предложение. «Ты выполнил мою просьбу и принес осколок проклятой звезды», — ответил он чати, и в следующее мгновение перед глазами появилось несколько системных сообщений. «Внимание! Квест «Доставить осколок проклятой звезды» к тотему богинин чати успешно завершен. Награда 100 тысяч XP». «Внимание! Получен двадцать второй уровень!» «Внимание! Вор, начальный класс, получает двадцать второй уровень!» Я тяжело вздохнул и принял вертикальное положение. «Все в интеллект!» – дал мысленную команду инфосети. «Ну, хотя бы все это было не зря», – подумал я, глядя на старушку, которая, в свою очередь, с интересом наблюдала за мной. «Хоть живым остался!» – усмехнулась инчати. «Сам удивлен!» Думал, помру еще до того, как этот осколок попадет к тебе. «Кстати, что это вообще такое?» Спросил я богиню рубиновых снов, которая наверняка должна знать ответ. «Это долгая история», — усмехнулась она. «А я никуда не спешу», — спокойно ответил ей и пожал плечами. «Зато я спешу», — холодно ответила богиня. «Если вкратце, то около десяти веков назад нашелся один темный маг, которому удалось при помощи одного ритуала накопить столько энергии смерти, что ему хватило сил уничтожить одну из лун. Вот эти кристаллы как раз и являются ее осколками». «Ничего себе! Даже представить страшно, какой магической мощью надо обладать, чтобы совершить подобное». «И что ты будешь делать с этим осколком?» – спросил я богиню. «Поверь, я найду ему применение», — ответила старушка и улыбнулась. «Так что если найдешь еще осколки, ты знаешь, что с ними делать». Снова улыбнувшись, она подмигнула мне, и в следующую же секунду я получил новое задание. «Внимание! Получен новый квест. Поиск осколков проклятой звезды». «Ну, а за это я...» — тем временем продолжила старушка. «Я буду вознаграждать тебя... этим», — немного подумав, произнесла она, и на ее руке появился кристалл, который мне уже доводилось видеть ранее. Внимание! Получен предмет, застывшая эссенция силы. О, а вот это я понимаю! Дар так дар! Принимаю из ее рук кристалл. Хорошо, если найду, то обязательно отдам тебе их в дар, пообещал Янчати. Славно! Богиня рубиновых снов улыбнулась. «Есть у меня определенные догадки, где могут лежать некоторые из них», произнесла она и коснулась моей руки. Стоило ей это сделать, как перед моими глазами появилась интерактивная карта, на которой сразу же появились с десяток маркеров, и ни один из них явно не был на острове, где я находился. Во всяком случае, если верить карте, начерченной наемницей. «Спасибо», — поблагодарил я старушку. «Пожалуйста, продолжай служить верой и правдой, и я одарю тебя такой силой, что не снилось ни одному смертному!» усмехнулась богиня рубиновых снов и в следующую секунду растворилась в воздухе. «Поздравляю, Кинг!» — послышался в голове голос Андромеды. «Спасибо!» — устало поблагодарил я искусственный интеллект и, еле-еле перебирая ногами, поплелся в сторону крепости. «Мне срочно требовался отдых» и чем быстрее это произойдет, тем лучше. Но прежде... Внимание! Сердце подземелья, тринадцатый уровень, восьмой ранг, успешно улучшено. Общий запас магической энергии плюс 500. Отлично! Радостно воскликнул я, видя прибавку к магической силе. Целых пять сотен магической энергии. У меня ее стало аж 2800, и это невероятно здорово. Теперь передо мной возник вопрос. Куда ее потратить? А да, как думаешь, на что лучше пустить магическую энергию? На твоем месте я бы вложилась в армию. Не думаю, что стоит затягивать с основной линейкой квестов. Слухи о тебе уже наверняка ходят, поэтому скрываться не имеет особого смысла. На втором месте обсерватория. Я задумался. Думаю, сейчас в приоритете армия, наконец ответил я. Обсерватория стоит слишком много ресурсов, и если магической энергии мне практически хватает, то вот с камнем дела обстоят гораздо хуже. Опять же, если мне удастся завоевать город, то я получу доступ к ресурсам, и уж тогда можно будет строить все, что угодно». «Умное решение», — одобрила Андромеда. «Тогда предлагаю тебе взять как можно больше кроков или скинков. В алтаре призыва героев был один полезный туртлинг, но надобность в нем исчезла, когда у тебя появился змей с такой же специализацией, причем гораздо сильнее». «Так и планировал» ответил я искусственному интеллекту и зевнул. «В общем, трать энергию и ложись отдыхать. Задание с камнем тебя сильно вымотало, поэтому хороший отдых тебе просто необходим», произнесла Ада и была полностью права. Держался я лишь благодаря буйной регенерации, которая восстанавливала потерянную при транспортировке осколка кровь, и мне действительно нужно хорошенько выспаться, дабы восстановить силы. «На всю энергию! Кроков!» дал мысленную команду инфосети и, поднявшись по ступеням, зашел в свои личные покои, где меня ждала Гилта. «О, ты вернулся?» — сонно произнесла она и изящно потянулась. Не обращая на нее внимания, я снял рубаху, которая насквозь была пропитана моей кровью, а затем и штаны, после чего просто упал на кровать и закрыл глаза. «Кинг, ну ты чего?» Недовольным голосом произнесла Гилта, и я ощутил легкое прикосновение ее рук на спине. «Не сейчас». «Могу сделать массаж», — немного подумав, ответила она. «Делай, что хочешь, но не мешай спать. У меня выдался очень тяжелый день», — честно сказал я, и, видимо, Гилта уловила мои интонации в голосе. «Хорошо, я аккуратно», — произнесла она, и я ощутил легкое давление в районе копчика, которая ясно говорила, что гилта села на меня верхом. «Расслабься», — мягко сказала она, и я почувствовал заботливое прикосновение ее рук. В любой другой момент я бы, скорее всего, просто насладился моментом, но сейчас был такой уставший, что даже не заметил, как уснул. «Проснулся я с первыми лучами солнца». «Сколько я проспал?» — спросил Андромеду. «Около двадцати часов», — ответила искусственный интеллект. «Ничего себе! Вот же меня угораздило!» «Все кроки, которых я заказал, готовы?» «Да, кстати, энергии восстановилось еще на четверых». «Не, их пока хватит». «Сделать на всю магическую энергию каменных удавов», отдал мысленную команду инфосети. «Решил реализовать навык змеиного Лорда по максимуму?» усмехнулась Ада. «Вроде того», ответил я и, аккуратно убрав с себя руку гилты, встал с постели, оделся и вышел в тронный зал. Сев на трон задумался. «Как думаешь, пора?» — решил я выслушать мнение Андромеды. «Я думаю, да», — ответила искусственный интеллект. «Чем больше мы затягиваем с основной линейкой квестов, тем больше вероятности, что дальнейший захват территорий будет осуществляться сложнее». «Тебя все равно раскроют. Рано или поздно это случится. Но если ты начнешь захватывать города и прочие крупные населенные пункты, то получишь доступ к ресурсам, которые сейчас играют очень важную роль», довольно развернуто ответила И.И. «Понятно», — я тяжело вздохнул. «Тогда, думаю, надо собирать войска», — добавил я и осмотрелся по сторонам. «Объявляй общий сбор», — приказал Гоблину, и спустя пару секунд того и след простыл. Запыхавшийся зеленокожий малец вернулся спустя минут двадцать. «Все собраны, повелитель». «Хм, довольно быстро» подумал я и поднялся с трона. «Ну, посмотрим, какой я армией располагаю», произнес про себя и, выйдя из крепости, пошел на Тотемную площадь, единственное место в подземелье, которое могло вместить большое количество моих разношерстных войск. Признаться честно, когда увидел всех жителей моего подземелья, я на несколько секунд впал в ступор. «Не думал, что их так много», произнес я, глядя на гоблинов, хобов, лизардов, кроков, скинков и туртлингов, которые стояли на площади, и все их глаза были обращены на меня. «Ну, а ты как думал?» — усмехнулась Андромеда. «Твое подземелье растет, и неудивительно, что и жителей в нем становится больше». «Дай мне статистику по численности юнитов». «Держи», — ответила Ада, и перед глазами появилась численность моей армии. «Гоблины — 240, хоб-гоблины — 82». Лизарды 60, скинки 40, Кроки, 48, Туртлинги 21, зеленые эфы, 5, стрекозмии, 1. Каменные удавы, 5. Императорские гигантские кобры. 3. Хм, очень даже неплохо. Здесь еще не учтены гигантские землеройки, которых у меня уже более трех десятков, и мант, которых уже не 3, а целых 7. Андромеда права. С ростом уровня сердца подземелья и его ранга расширялась не только сама территория подземелья, но также увеличивалась и его численность. А ведь помимо этого есть еще герои, которые сейчас стояли особняком. «У Вотровка нет и шанса», поделился я своими соображениями с искусственным интеллектом. «У него не было шанса, даже если бы твоя армия была раза в два, то и в три меньше», — ответила Ада и была, вероятно, права. «Не думаю, что обычные воины могли бы что-то сделать с моими кроками или туртлингами. Опять же, у меня ведь еще были и скинки, которые не сильно развиты физически, но зато обладали другими весомыми преимуществами». «Как думаешь, есть смысл брать с собой гоблинов?» — спросил я у Андромеды. «Нет, я бы на твоем месте оставила их заниматься хозяйственными делами. Вместе с хоб-гоблинами». «Тоже так подумал», — сказал я и и. «Гоблины и хоб-гоблины!» — Возвращайтесь к работе, — громко приказал им. — Шуха, распорядись. — Слушаюсь, повелитель. Квартирмейстер склонил голову, после чего отошел от других героев, рядом с которыми стоял все это время, и, подойдя к своим зеленокожим соплеменникам, просто кивнул им. Те последовали за ним. Авторитет у моего первого героя безоговорочный. Я снова оглядел свои войска и, подняв руку вверх, призвал трезубец, подаренный мне богиней приливов. Стоило мне это сделать, как все ящеры, которые остались на тотемной площади, опустились на одно колено и склонили головы. «Поднимитесь, мои верные подданные», — громко сказал я, и они выполнили мой приказ. «Сегодня мы отправляемся на войну. Мы долго копили силы, и, наконец, настала пора показать, кто на этом острове главный» пафосно заявил я, и воины, стоящие на тотемной площади, громко и воинственно взревели. Я сделал шаг вперед и поднял трезубец еще выше. «Первой нашей целью станет город людей Вотроук, громко произнес я. «А взяв его, мы отправимся дальше и дальше, пока не завоюем весь мир». Я практически сорвался на крик Вы готовы вместе со мной встать во главе этого мира, а остальных заставить валяться у нас в ногах? Воины моего подземелья снова взревели. Я спрашиваю, вы готовы? «Да!» — еще сильнее заорали чешуйчатые. Я усмехнулся и окинул свою армию довольным взглядом. «Тогда за мной!» Прокричал я, и тотемная площадь наполнилась громкими воинственными кличами и улюлюканьем. Кинг выходит на тропу войны. Конец книги